Глава 16. Встреча. Утром Саймон взялся выписывать факты на бумажке. Выходило, что клеймо готовили в тайне, спрятав ритуал поглубже. А на поляне первый раз жертвы принесли одновременно, тем самым создав жертвенник и каким-то образом нейтрализовав чудовищ. А стоило не принести очередную жертву, чудовище проснулось, и первое, что оно сделало, убило мага. «Тогда понятно, почему он не приезжал», – рассуждал вслух некромант. «Скорее всего, они знали друг друга в лицо или типа того. И темный знал, что стоит ему появиться, как жертвой может оказаться он сам. А ты, Рэй?» Поломал ему своим вмешательством все планы. Пришлось приезжать и разбираться. «Заметь, стоило темному магу умереть, как в лесу стало спокойнее. Василиски вернулись обратно», – добавила Элис. «Возможно, их не обрадовало соседство с могильником», — пожал плечами Сай. «Да, я бы на их месте тоже уполз», — согласился целитель. «Но тогда, получается, главная проблема не в чудовищах, а в темном маге, который с ними боролся. Главная проблема в том, что нам не у кого это спросить». Страж убрал в карман грифель и закрыл блокнот. «Особенно, если мы ищем человека. Ну, в том или ином виде». «А если попробовать срубить дерево?» — робко предложила Мия. «Ведь все началось с вырубки!» Девушка замолчала и прикусила губу, будто глупость сказала. «Почему бы и нет?» — оживился некромант. «Отличный вариант, я считаю. Попробовать-то можно. А если не получится?» Рэю идея не то чтобы не нравилась, просто он догадывался, кто будет рубить. Тогда остается расписаться в собственном бессилии, — вздохнул страж, — и отправить сигнал о помощи. Может, кто толковее нас, приедет. Топор-то есть? Чем рубить будем? Я только колун в сарае видел. О, отлично. Тогда бери его и пойдем. Саймон накинул куртку и встал, готовый выдвигаться. «Колун?» — удивленно переспросил целитель. «Ну да, если больше ничего нет». Не вопрос, только рубить им ты будешь. Без обид, Рэй, но махать топором или колуном придется тебе. Во-первых, я городской житель и никогда раньше этим не занимался. Парень хотел сказать, что вот и попробует. А во-вторых, боевой маг из нас только я, и мне нужно быть наготове, а не с бесполезным колуном в руках. К сожалению, Рэй, второй довод был весомый. И, к еще большему сожалению, Нормального топора так и не нашлось. Пришлось брать проклятый колонны и тащиться с ним. «Хочешь, я могу его понести?» — предложил страж. «Не надо!» — отмахнулся целитель. «Кстати, как твой бог? «Спасибо, что спросил». «Нет, серьезно?» Саймон пристально посмотрел в то место, где была рана, будто мог что-то разглядеть сквозь одежду. «Швей не разойдутся», — нехотя признал Рэй, хотя на мгновение его посетило желание прикинуться больным и немощным. Но его ответа ожидал не только Саймон, а еще и Элис, которая бы могла улечить в симуляции, и Мия, перед которой не хотелось терять лицо. «Если что, говори. Насильно тебя рубить деревья никто не заставляет», смилостивился Рыжий. Рэй хотел ответить, что и добровольностью здесь не пахнет, но махнул рукой. Что ему немного порубить сложно. Они пришли к вырубке, где пропали лесорубы, и выбрали дуб, который всем сразу стало жалко. Серебристый ствол блестел, листья как гирлянды из фольги, что украшают улицы на изломе года. Отодвинув жалости и сомнения, целитель замахнулся и, ударив колуном по дереву, едва не выронил топор будто по железной балке саданул. Удари на пятом парень приноровился, чтобы сильно в руки, а главное в бок, не отдавало. «Что-то прогресса особого нет», заметил страж минут через десять. «Только какие-то царапины на коре оставляешь». «А ты попробуй», — зло ответил целитель и протянул колун. Саймон выругался после первого же удара. Теперь я понимаю, почему они такие дорогие. Взмокший страж через полчаса поставил колонну на землю и оперся рукоять. Да тут один дуб, наверное, целый день вся бригада рубит. Бывает и два дня. Рэй перехватил у него топор и оттеснил рыжего от места, на котором появился едва заметный зарубок. «Мы неделю рубить будем, пока чудовище что-то почувствует, если почувствует», заметила Элис которая все это время смотрела через магическое зрение. «Может, нам нанять бригаду? Пусть они и рубят, а мы будем наблюдать!» Саймон потер руки. Холуном и так махать тяжело, а уж использовать его не совсем по назначению!» «Мне кажется, они ни за какие деньги не согласятся!» Рэй откинул с мокрую прядь. После получаса сдался и он. «С непривычки рубить было тяжело!» и дело шло медленно. «А знаете, лес снова изменился», заметила Элис, пока Рей жадно пил из фляги. «Мы заходили пели птицы, животные где-то пробегали, теперь опять тишина». Парень развернулся и перешел на магическое зрение. Ощущение, что они не одни и что кто-то есть неподалеку было четким и не на уровне подсознания или разыгравшегося воображения а через эмпатическое восприятие. Как тогда на поляне сми. Вот только уловить что-то конкретное не получалось. «Может, удары топора распугали всю округу?» предположил Саймон. Правда, в его руках снова сформировались заклинания щита и чего-то атакующего. «Нет», — стражница покачала головой, «иначе бы сразу разбежались. А первое время было все как обычно». Только недавно стало пусто и тихо. Три мага стояли и смотрели по сторонам магическим зрением. Но кроме звенящей тишины, которую не осмеливался беспокоить даже улегшийся ветер, ничего подозрительного не происходило. Рэй мог ошибаться один, когда ходил по такому же притихшему краю, но все трое. Лес бережно хранил свои тайны и не собирался их выдавать. «Рэй, смотри!» Мия коснулся в руки и показала куда-то в сторону чаще. Парень повернул голову, но ничего не увидел и отвернулся, снова вглядываясь в зеленую глушь. «Они приближаются!» — не унималась девушка. Целитель развернулся, сбрасывая заклинание магического видения, которое ни капли не помогало. Вот только Элис сделала это на мгновение раньше и очень цветисто выругалась. Или у стражи это профессиональная терминология? «Мать вашу!» Распахнул Саймон глаза. Да и Рэй не мог окончательно поверить своему зрению. Прямо на них со стороны чаще шли деревья. Или не совсем деревья. Целитель смотрел и не верил. Метр три в высоту, не более. Полтора обхвата, веток нет только странные, вроде щупалец, многочисленные отростки, заменяющие конечности. Правда, верхние издалека вполне можно принять за крону. Дендроиды. Настоящие. И все же первым отреагировал страж. Щит накрыл всех. Синий огонь вспыхнул на ладони. Нет, Саймон. Рей схватил некроманта за руку, сбивая заклинание. «Ты сдурел?» Рыжий попытался отпихнуть целителя, но на физическую подготовку Рэй тоже не жаловался. Они не атакуют. Парень чувствовал, что дендроиды не испытывают агрессии. Не испытывали, пока не увидели темную магию. Первый же корень прошел через щит, как нож сквозь масло. Влетевший в него сгусток синего пламени опалил, но не остановил отросток. Дальше проверять, какие заклинания его возьмут, Саймон не стал, Схватил воткнутый в землю колонн и обрубил зеленую конечность. «Бежим!» Страж дернул Элис за руку, не став тратить время на новый щит. Рэйу ничего не оставалось, как последовать за ними. Мию же он, как и всегда, закинул на Грифона. «Ждите нас дома!» — крикнул виллу целитель. Грифон взмыл воздух и едва не попал под удар следующего корня. Увернулся в последний момент и набрал приличную высоту. Рей же понесся следом за стражами, понимая, что убежать от леса, находясь в лесу, задача не из простых. Потому что пусть дендроидов он видел только четырех, но на их стороне были помощники. И их оказалось много. Корней под ногами, веток, ничуть не мешавших раньше, а сейчас ставших настоящим препятствием колючих и жалящих растений, Целитель походя отметил, что треснула, зацепившаяся за что-то рубаха, последняя целая, вернее уже не очень целая. На щеке откуда-то появился порез, Рей даже не понял, когда и обо что порезался, просто стер что-то с лица и понял кровь. Отростки, или как там они называются у дендроидов, настигали их не единожды. Саймон несколько раз перерубал их воздушным мечом, Обычные боевые заклинания их почти не брали, а темные делали атаки деревьев только сильнее и злее. Пару раз щупальцы подбирались к целителю, но стазис действовал неплохо, не уничтожал, но существенно замедлял. Именно стазис оказался самым эффективным способом борьбы. Рэй никогда бы не подумал, что будет швырять его во все стороны, а то и направлять широким потоком, чтобы замедлить постепенно отстающих преследователей. Когда троица буквально вывалилась из леса, то, отбежав на относительно безопасное расстояние, просто рухнула на землю. «Что это за хрень?» — отдышавшись, спросил страж. Выглядел он не лучше Ре, весь разодранный и расцарапанный. «Дендроиды!» Целитель держался за бок, и от Элиса это не укрылось. Девушка подползла к нему и приподняла рубаху. Целительское воздействие сразу уняло боль. «Ходячие деревья!» — Саймон покачал головой. «Никогда бы не подумал!» «Это не деревья, это живые существа, разумные. Я про них в книге читал», — пояснил Рэй на вопросительный взгляд Рыжего. Уточнять, что это был сборник сказаний и легенд, принадлежавший его другу, он не стал. Вот бы Кейв обрадовался, если бы узнал, что... Еще у одной истории из старой потертой книжки нашлось подтверждение. Впрочем, кейвин никогда не сомневался в их правдивости, а на неверие остальных, считавших его немного ненормальным, не обращал внимания. «И именно поэтому ты мне помешал?» Саймон поднялся и сверху вниз посмотрел на целителя. Рэй тоже мгновенно оказался на ногах, вспоминая, из-за кого они чудом остались в живых. Они не собирались нападать, пока ты не проявил агрессию. «Это я проявил агрессию?» — шагнул вперед некромант. «А вот и не подеретесь», — стала между ними Элис. «Сай, Рэй прав. Пока они не увидели у тебя на руке пламя, они выглядели вполне спокойными. Ты их спровоцировал». «Отлично, значит, я во всем виноват». Страж поморщился и потер плечо. «Покажи», — потребовала жена и закатала на некроманте рукав. Под ним расползалась красивая гематома сочного фиолетового цвета. Задели один раз. Рыжий вернул рукав на место. Пройдет. Вы мне лучше другое скажите, целители магических животных. Что мы с этими деревьями делать будем? Дендроидами, поправил Рэй. Без разницы, отмахнулся некромант. В любом случае, раз это не нежить и не порождение тьмы, это не по моей части. Мы теперь знаем, что это за чудовище тут завелись. Осталось придумать план по их нейтрализации. Жду мнения специалистов». Страж по очереди посмотрел на Элис и Рея. «Это не чудовище. Это хтонические существа». Целитель вспоминал все, что было написано в старой книге. Жаль, что читал он ее по диагонали и исключительно из дружеских чувств к Кейву. Они являются одним целым с тем местом, в котором обитают, практически его порождением. Ты заметил, как лес подчиняется их настроению. Наверняка это нечто вроде коллективного разума. Это все замечательно. Но, повторюсь, что с ними делать? Хтонические, нехтонические. Это опасные твари, с которыми сложно бороться. С ними не надо бороться. Рэй не понимал, как страшно видит очевидного. Они всегда тут были, не могли же взять и появиться внезапно из ниоткуда. Наверное, вырубка дубов им не понравилась, и они начали действовать. «Убивать людей», — конкретизировал Саймон. Уверен, это было вынужденной мерой, потому что не получилось договориться, пытался достучаться до рыжего целитель. Лично я плохо представляю себе деревья за столом переговоров, разве что в качестве стола усмехнулся некромант. «И все же сражаться с ними не вариант», поддержала целителя Элис. «Возможно, это последние дендроиды в мире». «И знаете, лично я несказанно рад этому. Если бы такие твари водились в каждом лесу, жилось бы нам всем на порядок труднее». «Может, и водились, раз про них существуют легенды, только люди предпочитают уничтожать, а не договариваться». Рей точно знал, что в прочитанных историях дендроиды были разумными и вроде достаточно дружелюбными. «Так иди договаривайся», – показал ему на лес страж. «Будешь нашим парламентером. Узнаешь их требования, передашь нам». «Очень смешно», – поморщился парень. «После твоей выходки мы теперь в лес вообще не зайдем. Они будут воспринимать нас как врагов. Лично я с ними дружить не собираюсь». Рыжий снова потер больное плечо, приложил его конкретно. «И что касается требований, — продолжил Рей, они наверняка хотят, чтобы вырубку остановили. Вот мы и пришли к главному. Мне кажется, что ценная древесина перевесит важность пусть даже последних дендроидов в мире». Саймон задумчиво посмотрел на начинающиеся в шагах в ста от них заросли. «Так что, боюсь...» Переговоры зайдут в тупик, так и не начавшись. «Сай, мы должны попробовать что-то сделать. Это же невероятно. Такие древние существа, дожившие до наших дней». Элис не могла остаться в стороне. И сторону выбрала не мужа. «Понимаю, что тебе дендроиды не понравились». Страж криво усмехнулся, показывая, что не понравилось, это еще мягко сказано. Но отправить сигнал, чтобы прислали группу зачистки, Мы сможем всегда, а вот шанс решить дело миром у нас только один. «Если мы его еще кое из-за кого не упустили», – заметил Рэй. «Ладно, любители природы, давайте попробуем что-то сделать», – сдался Рыжий под взглядом жены. Впрочем, особого энтузиазма Страж явно не испытывал. «Для начала предлагаю зайти в рабочие шахты, судя по расположению гор, мы как раз возле них, и побеседовать с управляющим». Надо бы Мию найти. Девушки с Грифоном нигде видно не было. Впрочем, понять, где именно приземлился Грифон, было сложно. Как и Мия не могла предугадать, куда выбегут, спасаясь они. Оставалось надеяться, что они с Вилли благополучно добрались до дома. Хозяин отчетливо чувствовал, что питомец в порядке и находится на приличном расстоянии. «Давай сначала к управляющему. Он у нас по пути к дому». «Или что-то не так?» напрягся Саймон. О связи наездника с Грифоном он наверняка был в курсе. «Вроде все так. Просто Мия испереживается». Рэй и сам волновался за девушку. Привык, что она рядом, и стоило им ненадолго разделиться, как становилось не по себе. «Мы быстро», заверил некромант, которому найденные в старых штольных останки не давали покоя не меньше, чем ходячие деревья. Или, если хочешь, можешь идти к дому. Главное, в лес не заходи. Целитель прикинул. Идти все равно мимо поселка шахтеров. Теперь, с приездом стражей и после похода в родную деревню, смысла скрываться не было. Так что самый короткий путь лежит через новые шахты, как ни крути. И если визит к Францу не затянется, то полчаса вряд ли что изменит. «Идем», — решил парень в крайнем случае уйдет от Франца пораньше. А так, может, у приятеля есть лишняя рубашка, потому что у самого Рэя такими темпами вещей скоро не останется.